Пока Ирина одевалась, Новиков спросил ее, сможет ли она не только разыграть роль целительницы, наследницы жрецов мая но и внушить Врангелю некоторые истины, которые он должен будет счесть собственными, выстраданными мыслями. — Боюсь, что нет. Я немного владею способами логического воздействия на собеседника, да и то не в полной мере. Берестина я сумела убедить сотрудничать со мной, а тебя вот нет. «Хотя мы с тобой были гораздо более близкими друзьями». «Наверное, именно поэтому». Новиков вздохнул, вспомнив о прошлом, виновато опустил глаза. «Для этого тебе лучше обратиться к Сильвии. Она владеет невербальными методами внушения в совершенстве». Пришлось Новикову разыскивать Сильвию в лабиринтах шести верхних палуб корабля, Благо, что он и без помощи Воронцова имел возможность получать нужную информацию. Бывшая грянка встретила его на пороге своей каюты, одетая по-домашнему, в джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Если бы он не знал, то никак не смог бы заподозрить в этой женщине, похожей на американку из северо-восточных штатов, даму на протяжении сотни лет принадлежавшую к наиболее аристократическим кругам Великобритании. — Чем я обязана столь неожиданному и приятному визиту? — спросила Сильвия, скромно приопустив длинные ресницы. — Ах ты, стерва рыжая! — беззлобно, скорее даже уважительно подумал Новиков, еще не зная о ее сговоре с Берестяным. Просто чутьем профессионального психолога, догадываясь о претензиях этой проигравшей, но непобежденной женщины на лидерство. Пусть пока даже в прекрасной половине их компании. — Войти вы меня пригласите? — Конечно, конечно. Прошу меня извинить. Она провела Андрея в тот самый холл, где позировала Берестину. Указала на глубокое кресло у камина. «Что — Что-нибудь выпейте Спасибо. До заката солнца не употребляю. — Разрешите говорить без преамбул? — Пожалуйста. «Случилось что-нибудь серьезное? Думаю, что пока нет. Просто не хочется тратить время на протокольные фразы, не ни вам, ни мне. Возможно, так действительно будет лучше. А то даже странно получается. Вы как бы негласный лидер здешнего общества, а мы с вами даже ни разу не говорили по душам. Наверное, это моя вина. Постараюсь ее загладить. Итак, Сильвия». Вы действительно сознательно и чистосердечно решили стать членом нашего... э коллектива. О, черт! Никак не могу избавиться от стереотипных выражений. У вас есть в этом сомнения? У меня лично нет, но я хотел бы услышать ваш ответ. Если вам нужно это услышать, то да. Клятвы требуются, клятвы нет, а вот практическое подтверждение, пожалуй, потребуется». Сейчас мы с Ириной собираемся на ужин к генералу Врангелю. Постараемся обсудить с ним ряд важных вопросов. Прошу вас поехать со мной. — С вами к Врангелю? — искренне удивилась Сильвия. — Зачем я вам? Подтвердить вашу близость к британскому королевскому двору? И это было бы не вредно. А заодно удивить генерала красотой наших дам. Вы вместе с Ириной достаточно яркая пара, согласны? мы это вы она я и кто четвертый правильно четвертый нужен если это будет берестин почему он насторожилась сильвия и новиков уловив ее эмоцию подобрался тоже возможно вы предпочли бы общество шульгина но для пользы дела я бы хотел представить в рангелю именно алексея поскольку он должен занять должность главного военного советника — Ах, вот как! В ее голосе послышалось облегчение, и Новиков сделал в памяти очередную зарубку. Будет о чем подумать на досуге. — Согласны? — Не имею основания возражать. — И это все? — Почти. Вам придется сыграть еще одну роль. Этакой роковой женщины, владеющей древними секретами врачевания. Неплохо бы вам надеть черный парик, подвести глаза, подкрасить губы бордовой помадой... Сильвия надменно вскинула подбородок. «Уж если мне предстоит играть такую роль, я сама в состоянии подобрать подходящий образ». «Ради бога!» — поднял руки Новиков. «Конечно, не мне вас учить. Это я так, исходя из вкусов текущего времени. Но, в принципе, вы согласны? Вы же сами сказали, что считаете меня членом своей команды». «Отлично. Теперь дальше. Вы проводите сеанс лечения с помощью браслета». одновременно производя всякие пассы и бормоча заклинания. Но мне еще нужно, чтобы вы внедрили в подсознание пациента некоторые идеи, что он действительно считает Берестина своим советником, настолько умным и авторитетным, что любая его рекомендация по кадровым и стратегическим вопросам должна приниматься не только без сопротивления, но и ценой конфронтации с любым другим генералом Белой Армии. И еще, чтобы любой сотрудник в рангеле, который попытается внушить ему недоверие ко мне, Берестину, Шульгину, вообще любому из нас, воспринимался им как агент большевиков или Антанты, мечтающий лишить генерала единственных верных и бескорыстных друзей. Сильвия, до того стоявшая перед Новиковым, опершись локтем о каминную полку, И, словно нетерпеливо ожидавшая, когда он выскажет все, что намеревался, и оставит ее в покое, сейчас вдруг посерьезнела, опустила голову, подошла к креслу и села, положив на колени ладони со сплетенными пальцами. — Знаете, Андрей, а ведь вы требуете от меня почти невозможного. — Отчего же? Мне казалось, вы не останавливались и перед более радикальными вмешательствами. Не только в психику отдельной личности, но и в человеческую историю. Сильвия сожалеюще покачала головой. — Не так. — Вы ведь знаете Ирину довольно давно? — Восемь лет, с некоторыми перерывами. — Ну вот. А позволила она себе хоть раз вмешаться в вашу психику, даже имея куда более веские основания? Когда вы не отвечали на ее чувства? Когда отказались помогать ей в ее миссии? когда, наконец, нужно было спасать из временного сдвига вашего соперника Берестина? — Вы все это знаете? — не смог скрыть удивление Андрей. — Преклоняюсь. Не зря вы занимали свой пост. — Наверное, да. — Так вот, она убеждала вас как могла, страдала, унижалась даже, но внушать вам что-либо помимо вашей воли не сочла возможным. У нас это как бы категорический императив». Убить противника в случае необходимости допускается, но вторгаться в глубины его личности? Да что далеко ходить? Шульгина ведь мы хотели сломать, сами находясь уже в отчаянном положении, исключительно методами внешнего воздействия. Почему и проиграли? Тогда зачем вам вообще способности к невербальному воздействию? Исключительно для самообороны. На случай, если противник применит такие методы первым. Новиков задумался. Чтобы собраться с мыслями, обвел взглядом Холл, в котором оказался впервые. Хотя выглядел он достаточно сумрачно из-за темных дубовых панелей, мебели, обтянутой мягкой шоколадной кожей, персидских и афганских ковров кровавых оттенков, все равно чувствовалось, что хозяйка этого жилища — женщина. Витали здесь запахи изысканных терпких духов, стояли на полках разные безделушки — Да и зеркал было многовато для такого помещения, обитая здесь чопорный джентльмен, соответствующих интерьеру времен. Разговор с Сильвией его озадачил. Плоская картина начинала приобретать объемность. Раньше он думал, что только Ирина оказалась такой «человечной». Прочие же агры — монстры, какими их рисовал Антон. А вот теперь и Сильвия... Надо придумать довод, способный ее переубедить. А то ведь беда. Слишком много в его окружении появилось персонажей с принципами. Олег, это инопланетянка, кто следующий? Понимаю, — осторожно сказал он, — но сейчас, по-моему, особый случай. Во-первых, стоит ли держаться за устаревшие принципы? Обстоятельства изменились довольно резко. Вы уже не резидент, обязанный соблюдать дипломатический протокол, а просто земная женщина, и вам следует исходить из этого. Мы теперь с вами люди одного клана, и интересы этого клана имеют приоритетное значение. Во-вторых, мое предложение не подразумевает вмешательство с какими-то враждебными целями. Планируемое мною внушение... должно облегчить достижение жизненно важной для самого объекта вмешательства цели и избавить его от опасного раздвоения личности, так сказать, превентивная терапия. Вы должны это учесть, когда будете взвешивать за и против. Сильвия смотрела в пол, машинально покачивая ногой. Андрей изучал ее омраченное тяжелыми раздумиями лицо и вновь удивлялся, насколько не соответствует реальности нашим о ней представлением, как все было понятно в начале этой истории и как все смешалось теперь, даже на примере сидящей перед ним красивой женщины. Неужели всего месяц назад он воспринимал ее как смертельно опасного монстра? — Я попрошу вас, Андрей, — наконец сказала она, — оставьте меня на какое-то время. — На час, на два. Потом я сама зайду к вам. — Хорошо. Вы знаете мою каюту? Знаю. Тогда буду ждать. Имейте в виду, что генерал нас пригласил к восьми. Катер отойдет от трапа в семьи.